Часть четвертая. Найти и уничтожить. Вступившие на землю Украины чекисты с первого дня искали Бандеру. Со слов его арестованных соратников составили подробный словесный портрет. Бандера человек умный, способный, решение принимает лишь после того, как обдумает его, любит советоваться с другими, умеет и старается предвидеть все вперед, Решительный, к своим подчиненным относится хорошо, вежливо. Его приметы. Лет 38-40, ниже среднего роста, худой, тощий, лицо мелкое, блондин. Редкие волосы зачесывает набок, глаза серые, любит в левой руке носить портфель и размахивать им. Долгое время вовсе не знали, где он. 5 декабря 1942 года начальник украинского штаба партизанского движения майор госбезопасности Тимофей Строкач оповестил Москву. Бывший руководитель украинского националистического движения Бандера немцами расстрелян. Поспешил. 20 сентября 1944 года допрашивали арестованного командира украинской повстанческой армии. Сразу задали вопрос, что известно о Степане Бандере. В июне 41-го Он был арестован гестапо и больше не освобождался. Его перевезли в Краков, а из Кракова — в Берлин. Было получено сообщение о том, что Степан Бандера убит. Это сообщение было в августе 43-го от Центрального провода ОУН, от информационного бюро. «Я тогда служил в подофицерской школе. Нам объявил начальник школы». И вновь сообщение о гибели Бандеры не подтвердилось.